Глава 22 5 июля. Профессор Янь Лян купил новый телефон взамен украденного, но на то, чтобы восстановить все контакты, у него ушло два дня. Он вспомнил про текстовые сообщения, которые отправила ему Сюй Цзин, и перезвонил ей. «Сюй дорогая, я потерял телефон два дня назад. Как у тебя дела?» О, все в порядке». «Давайте я вам позже перезвоню», — сказала она и повесила трубку. Янь-Лян нахмурился. Это было на нее не похоже. Полчаса спустя племянница перезвонила. В ее голосе слышалась паника. «Дядя Янь, простите, что не смогла сразу с вами поговорить, но мне надо было найти тихое место, потому что я хотела вам сказать, что с мамой и папой произошел несчастный случай». «Несчастный случай? Они... Они скончались». Скончались, но они оба были здоровы. Дуншен повез их на гору Саньминшань. Они упали с обрыва и погибли. Казалось, Суйдзин вот-вот заплачет. О, моя бедняжка Сюидзин, скажи, когда будет поминальная служба, я хочу присутствовать? Дядя Янь, поколебавшись, продолжала Сюидзин. Вы не могли бы приехать ко мне? Как можно скорее? Я понимаю, это большое одолжение, но что я могу для тебя сделать? Яню это показалось немного странным, потому что он был лишь двоюродным братом, а похоронами обычно занимались ближайшие родственники. К тому же он считал себя неподходящей кандидатурой для подобной задачи. «Мне кажется, это не был несчастный случай», — Янь медленно произнес. «А что, по-твоему, произошло?» «Их убили», — прошептала Сюйдзин. «Убили?» но кому могло понадобиться убивать твоих родителей? Джан Дуншену. Джан Дуншену? Янь закашлялся. Вы что, поссорились? Я знаю, что когда происходит что-то неожиданное, может разыграться воображение, но тебе не стоит говорить такие вещи. Если Дуншену знает, это сильно его заденет. Вы женаты, постарайтесь все наладить. Я не собираюсь ничего налаживать. Я уже сказала ему, что хочу развода. Он зол на меня за то, что я не хочу жить с ним, и я уверена, что он убил моих родителей. Янь понятия не имел, что их брак разваливается. Он прекрасно помнил, как сильно они хотели пожениться, несмотря на неодобрение ее родителей. Джан Дуншен родился в деревне, и работа у него была непрестижная. Родители Сюйцзин считали, что она могла найти кого-то получше. Но хотя они и были против, эти двое любили друг друга. Сюйцзин уперлась и стояла на своем. Дуншен — ее единственный. Она предпочитала просить прощения, а не разрешения. И как все могло настолько измениться за каких-то четыре года? Что бы ни говорила Сюйцзин, я не мог поверить, что Чан Дуншен убил ее родителей. А что думают в полиции? Они уже оформили это как несчастный случай но знают только его версию событий». Янь поморщился. «И ты не поверила полицейскому отчету? Зато веришь в свои фантазии?» «Дядя Янь, я боюсь за свою жизнь. Мне кажется, следующий Дуншен собирается убить меня. Я не могла сразу сказать вам об этом по телефону, потому что он сидел рядом. Вы единственный, к кому я могу обратиться. Мы можем где-нибудь встретиться». «Пожалуйста, я приеду в Ханчжоу, если вам так удобнее». Голос Сюйдзин дрогнул, как будто она подавила плач. «Но чем я могу тебе помочь?» «Только вы сможете разобраться, что на самом деле произошло на Саньминшане». Сюйдзин, ты же знаешь, что я больше не работаю в полиции. Ты должна доверять следователям. Они знают, что делают». Сюйдзин помолчала, потом всхрипнула. Я думала, хоть вы мне поверите, дядя Янь, никто меня не слушает. Не плачь, дорогая, все будет хорошо. Я приеду, и мы с тобой встретимся. Ладно?» Сюйдзин немедленно взяла себя в руки. «Спасибо, дядюшка Янь. Я найду место, где мы сможем повидаться. Только не говорите Дуншену, что приезжаете. Даже не знаю, что он сделает, если проведает об этом». Я неохотно пообещал ему не говорить и согласился встретиться с племянницей в кафе, тот же вечер.